Двадцать Габриэль Уэллс начинает привыкать к особому ощущению от проникновения в дом через крышу. Сначала черепица, потом верхний этаж, изоляция, пол, потолок. Вот и Люси, ждущие его в обществе своей куклы-клоуна. «Миссия выполнена», — докладывает он. «Вы сумели разузнать о сами?» В день исчезновения он поехал на Леонский вокзал. Его тогдашний консьерж считает, что он покинул Францию. Я продолжу расследование. Попробую выяснить, в какой поезд он сел. Наверняка с ним случилось что-то чудовищное. Он действовал в страхе. Тут не мог не сыграть роль чемодан с кокаином. Ему устроили западню. Очень надеюсь, что он успел унести ноги. «Между прочим, что слышно о моем убийстве? Какие успехи у вас?» «Интуиция вас не подвела. Вас действительно отравили». Каким ядом? Мышьяком? Стрихнином? Цианистым калием? Это был яд сложного состава. В него входил антимицин А и атрактилат. По крайней мере, Краус утверждает, что это была смесь из арсенала ушлых ученых-химиков с добавлением обезболивающих и снотворных средств. Вот оно что. А я и не сомневался. Что еще вам сообщил Краус? Примерную хронологию событий, по его словам, между попаданием яда в организм и его действием прошли сутки. Получается, контакт с ядом и с убийцей имел место накануне смерти, то есть в понедельник. С кем вы встречались в тот роковой понедельник? Чем занимались? Постарайтесь припомнить как можно больше подробностей, особенно как пили и ели поблизости от других людей. Габриэль долго напрягает память, восстанавливает тот день. Закрыв глаза, он погружается в воспоминания и медленно припоминает события за событием. Люси записывает все на смартфон. 7.30. Пробуждение. Перво-наперво. Я записываю с утра свои сны. Потом выпиваю стакан апельсинового сока из холодильника, доступ к которому есть только у моей горничной Марии Консепсион. 8.00. Я иду пешком в бистро Ле -Кокле. А ну дальше по той же улице, сажусь там на свое обычное место, и хозяин приносит мой ноутбук, который я там оставил. Я пью свой второй за один напиток — кофе со сливками. Перечитываю написанные за вчера, чтобы продолжить в правильном направлении. Через пять минут хозяин приносит мне круассан и еще один кофе. Я работаю два часа. 10.30. Написаны последние страницы «Тысячелетнего человека». Я несколько раз переписываю последнее предложение, пока оно меня полностью не устроит. Потом вывожу внизу страницы слово «конец». По привычке фотографируюсь вместе с хозяином бистро и со своим ноутбуком, и мы с ним пьем в честь этого события шампанское. 10.45. Я звоню своему издателю, Александру де Виламбрезу, и сообщаю ему, что мой роман дописан. Он приходит в восторг и требует, чтобы я отправил ему текст как можно быстрее, но я возражаю. Нужна еще небольшая орфографическая правка из-за детской психологической травмы, которую я напоминаю ему при сдаче каждого нового романа. Раньше мне ставили ноль при десяти и более ошибках. Он напоминает мне о корректорах-профессионалах, которым платят как раз за это, но я хочу сдать максимально чистый экземпляр, чтобы те же самые корректоры могли сосредоточиться на поиске неизбежного шлака. Я обязуюсь предоставить ему исправленный текст уже на завтра, во вторник, к десяти часам утра. Пью крепкий кофе. Одиннадцать ноль-ноль. Читая за собой, я начинаю сомневаться в необходимости кое-каких кусков, кажущихся мне теперь лишними или усложненными. Я режу на отмаш, подбадривая себя эспрессо лунго. Одиннадцать тридцать. Внезапно в бистро появляется одна из моих бывших невест, актриса Сабрина Дункан. Она вся в слезах. На меня выплескивается история ее разлада с последним по счету спутником, знаменитым актером, оказавшимся неисправимым нарциссом. Она имела неосторожность сказать ему, что он не способен работать, не подглядывая в текст, за что поплатилась пощёчиной. Мне она сказала, что ей осточертели киношники и что она не прочь вернуться к людям из мира литературы. У этих, по крайней мере, выдумка идет на благо их сочинениям. А не распаляет их бред». Я советую ей попытать удачи с женщинами. Она со смехом прощается. До вечера! Снова крепкий кофе. 13.00. Встреча с Александром Девилом брезом В шикарном ресторане около редакции. В честь завершения тысячелетнего человека он заказывает бутылку лучшего Бордо. За едой мы обсуждаем трудности со сбытом моих книг на американском рынке. По его словам, это закрытый рынок, а американцы, по большей части, презрительно относятся к французской литературе, считая ее самовлюбленной и формалистской. Я рассказываю о своих контактах с другим издателем, якобы знающим, как завоевать американский рынок. Он спрашивает, считать ли это угрозой переметнуться конкуренту. Я успокаиваю его». Тому я, дескать, уже отказал». Он переводит дух, но, похоже, сохраняет сомнение. Он заказывает еще одну бутылку с той же этикеткой, но другого вкуса, кажется, слегка перестоявшую. Он признается, что его издательство переживает непростой период, в финансовом плане, особенно по вине интернет-издательств, позорящих профессию своей готовностью издавать в большом количестве все подряд благодаря новым технологиям. «Мы заказываем десерты кофе». Он повторяет, что с нетерпением ждет мою новую рукопись. 17.00. Запись телевизионной программы «Дёготь и перья». Нынешняя тема — литература будущего. Передо мной сидит Жан Муази, заявивший перед входом в студию. «Готовься сдохнуть, Уэллс!» «Во время записи мы пьем яблочный сок. Он смягчает глотку. Это полезно, если возникает охота прикрикнуть». Под конец Муази бросает. Уэлс, худший автор века! В интересах хорошего вкуса и заботы о читателе было бы правильно его уничтожить или, по крайней мере, лишить возможности вредить. Нужно, чтобы он прекратил забивать своими сказками головы наших детей». Перефразируя известную сентенцию об индейцах, Муази произносит. «Хороший писатель-фантаст — мертвый писатель-фантаст. Как он может хотя бы посещать воображаемые миры». Ведущих охочет, как и публика у него за спиной. Я тоже изображаю смех, но, сдается мне, я вышел из этой дуэли, проигравшим из нежелания показаться дрочливым скандалистом. Слишком поздно до меня доходит, что эти передачи-постановки, от ведущих которых ждут гладиаторских боев, увеличивающих число зрителей. После передачи мы пьем за кулисами игристое, закусывая арахисом и чипсами». Муази, зло косясь на меня, делает вид, что говорит со своим пресс-секретарем. Когда мы встречаемся взглядами, меня пронзает током его нескрываемой ненависти. Ведущий пытается нас помирить и предлагает пожать друг другу руки. Рука у Муази холодная и когтистая. 19.00. Возвращаюсь домой. Как всегда. 50 минут кручу велотренажер. Это прочищает сосуды, проходящие параллельно моей закупоренной артерии. Попивая... Протеиновое питье с лимоном и медом, которое делает мне Мария Консепсион. 20.30. Сборище по случаю моего 42-летия. Мы с моим братом-близнецом целиком сняли бистро строка кле и приглашали человек по 100 каждый. Все пьют пунш. 20.45. Присоединяюсь в углу к дюжине авторов, членов гильдии Воображаемого. Созданные нами ассоциации, призванной объединить работающих в этом жанре — Речь заходит о премии для сочинителей рассказов, которая помогла бы молодым талантам. Некоторые видели телепередачу. Несмотря на их похвалы, я уверен, что сплоховал и что агрессия Муази была эффективнее моего поведения. По-моему, преимущество всегда на стороне атакующего. Муази понял и удачно применил этот принцип. Не мудрено, ведь он выступает с этим номером каждую неделю. Регулярное занятие этим спортом позволяет ему изучить все возможные комбинации, совсем как шахматисту. А что до меня то я допустил ошибку, держа оборонительную стойку. Разгораются дебаты на эту тему, обсуждается вопрос, что лучше, безропотно сносить удары или давать сдачи. Некоторые открыто выступают против прогнившей литературной системы Парижа. Они мечтают разоблачить незаслуженное присуждение премии и хвалебную критику, сочиняя под псевдонимами самими награждаемыми. Более умеренные члены гильдии побаиваются стать жертвами тотального бойкота и лишиться даже тех крупиц, что им перепадают, если они включаются в эту борьбу. Тех, у кого страх пересиливает желание справедливости, набирается значительное большинство. Мы пьем вино и едим пирожки. 21.00. Ко мне подходит брат. Он тоже смотрел передачу и считает, что я выступил очень бледно. Он напрекает меня за то, что я позволил Муази меня высмеять. По его словам... Таким манерам я, пожалуй, причиню вред и его работе, ведь все знают, что мы с ним родня. Слово за слово, припоминаются было и конфликты потом, как всегда, наступает примирение под хорошее вино и куриные рулеты. 21.30. Появляется с опозданием Александра де Он настоятельно не советует мне впредь участвовать в таких программах, тем более что мои читатели все равно их не смотрят, а аудитория передачи принципиально занимает сторону Муази. По его мнению, мне бы следовало заняться саморекламой через интернет, ведь там, по крайней мере, рассуждающие о книгах их покупают и читают. Я нахожу его замечание уместным. Мы чокаемся и поедаем жареные овощи на шпажках. 22.30. Мы с Тома дружно задуваем наши 42 свечи. Дома веселит гостей рассказом о том, что покинул материнское чрево первым за пять минут до полуночи, тогда как я появился на свет только спустя двадцать минут. Из-за этого у нас, близнецов, разные даты рождения. Гостям ужасно весело. Разносят кремовые пирожные и бокалы с шампанским. Я чокаюсь с братом. 23:00 Сабрина включает музыку и приглашает меня на медленный танец. Она шепчет мне на ухо, что сняла номер в гостинице по соседству, где мы могли бы ненадолго уединиться и вспомнить былое. Я отвечаю, что это было бы неразумно. Она настаивает, и мне приходится напомнить ей поговорку. Вернуться к своему бывшему — все равно, что проглотить свою рвоту. Она выплескивает мне в лицо свое шампанское и идет танцевать с моим братом. Полночь кто-то еще танцует, но большинство сидит и чешет языком. Пьяный в стельку Александр признается мне, что его издательство, по его ощущению, пропахло нафталином, и он понимает, что надо развиваться, иначе смерть. Я возражаю, что развитие развитие рознь, и что нельзя доходить до того, чтобы доверять сочинение романов роботам. Он бормочет, что как-то об этом не подумал, что моя идея на самом деле неплоха. Это как-никак послужило бы гарантией того, что авторы не станут жаловаться на недосягаемость для них иностранных рынков и угрожать переходом конкурентам. Мы запиваем эти соображения красным вином. Я все сильнее чувствую усталость, раскалывается голова, но я списываю это на счет большого содержания серы во многочисленных употребленных мной напитках. Некоторое время я выбираю, что будет лучше — улизнуть по-английски — Тихонько, ни с кем не прощаясь, или отбыть по-итальянски, со всеми обняться на прощание и в итоге остаться. Останавливаюсь на первом варианте. 0.30. В избежание мучительного утреннего похмелья я глотаю лекарство на основе артишока и укропа. Оно должно помочь моей печени справиться с нагрузкой. Это снадобье мне дал брат. Оно всегда лежит на моем ночном столике. Потом, поленившись от усталости даже встать и почистить зубы, я натягиваю пижаму и залезаю под одеяло. Предпоследним движением я гашу свет. Перед сном я запиваю водой снотворное. Это происходит уже в темноте. Я растягиваюсь и проваливаюсь в целительный сон.